УДАЧА ШУМНОГО ЛАГЕРЯ Шумный лагерь волновался. То не могла быть весть о войне, потому что в 1850 году в войне не было достаточно новизны, чтобы расшевелить все поселение. Ямы были брошены, и стутливой распивочной повысыпали все игроки, как известно, невозмутимо продолжавший играть даже в тот день, когда француз Петь и канадец Джой перестрелялись насмерть через барьер в соседней комнате. Весь лагерь кучился перед убогой землянкой на краю разведки. Речи велись сдержанным тоном, но часто повторялось имя женщины. То было довольно известное всему поселку имя Сель. Может быть, чем меньше будет о ней сказано, тем лучше. Она была грубая женщина и, правду сказать, великая грешница. Но в то время она была единственной женщиной в шумном лагере и лежала в том тяжелом испытании, в котором всего более нуждалась бы в помощи другой женщины. Развратная, погибшая, неисправимая... Она, тем не менее, терпела муки, достаточно тяжкие тогда, когда над ними простирается покров женского сочувствия, но теперь в одиночестве ужасные. Проклятие, разразившееся над первой женщиной, постигло и ее при такой же первобытной обстановке одиночества, которая должна была служить такую страшную карой первому греху. Первым шагом к искуплению старых грехов быть может был момент, когда вместо женской нежности и заботы ей пришлось увидеть вокруг себя полупрезрительные лица своих грубых сожителей. Но их, кажется, тронули ее страдания. Сэнди Типтон выразился, что сель пришлось круто. И глядя на неё, Он на минуту отрешился от того факта, что у него в рукаве фальшивый туз. Положение было ново. Смерть вовсе не была в Диковинку в шумном лагере, но рождение было новостью. Люди уходили и убегали из шумного лагеря и без возможности возврата, но в первый раз в него вводилось нечто «Ап и ниттё!» Отсюда волнение. «Однако, Стэмпи, ты бы сходил туда», — проговорил один из тузов, известный под названием Кентека, обращаясь к одному из праздной толпы. «Войди и посмотри, что можно сделать. Ты ведь кое-что в этом смыслишь?» «Может быть, выбор был сделан удачно?» Стэмпи под иными небесами был одновременно главой двух семейств. Законное исследование этого факта и было в сущности причиной его переселения в надежное убежище шумного лагеря. Толпа одобрила этот выбор, и Стэмпи был достаточно благоразумен, чтобы преклониться перед большинством Дверь замкнулась за импровизированным доктором и акушером, и шумный лагерь остался за дверью, покуривая трубки и ожидая исхода. Всех их было более ста человек. Двое-трое были беглецы отсюда, многие были преступны, все развратны. Во внешности своей они не обнаруживали следов прошлой жизни или характеров. Величайший негодяй имел лицо Рафаэля с массой светлых волос. Окерст. Игрок отличался меланхоличным видом и интеллигентной задумчивостью Гамлета. Хладнокровнейший и смелейший человек был едва пяти футов роста, с нежным голосом и застенчивыми манерами. Может быть, в мелких подробностях пальцев, ушей и так далее лагерь имел недостатки, но эти мелочи не умаляли количество общих сил. У сильнейшего человека было всего три пальца на правой руке, у лучшего стрелка всего один глаз. Лагерь лежал в треугольной долине между рекой и двумя холмами. Единственным выходом служила крутая тропинка через вершину холма, прямо против землянки, теперь освещенной восходящей луной. Страдалица, может быть, видела ее своего грубого ложа, видела, как ее лучи тянулись серебряными нитями кверху, пока не терялись, наконец, среди звезд. Костер из сухих еловых ветвей придавал уютность сборищу. Мало-помалу вернулось обычное оживление. Предлагались и принимались пари на счет результатов. Три на пять, что сель выдержит, или что ребенок останется жив. Новые заклады на счет пола и цвета волос ожидаемого гостя. Посреди жарких споров раздалось восклицание из кучки стоявшие ближе к дверям, и все стихли, прислушиваясь, над скрипом и стоном елей. Над ропотом реки, над треском костра пронесся резкий крик, не похожий ни на один из звуков привычных лагерю. Еле стихли, река смолкла, горевшие ветви перестали трещать. Природа точно слушала, затаив дыхание. Лагерь поднялся на ноги, как один человек. Предложили взорвать бочонок с порохом, но в виду состояния матери лучшие советы взяли верх и ограничились выстрелами из нескольких револьверов. Вследствие ли грубого лагерного ухода или по другой причине, но только сель быстро изнемогала. В течение часа она прошла ту суровую стезю, которая ведет к звездам, и вышла навсегда из шумного лагеря с его грехом и позором. Не думаю, чтобы это известие кого-либо сильно расстроило, разве только по отношению к ребенку. — Будет ли он теперь жить? — спрашивали у Стэмпи. Ответ был сомнительный. Единственное другое существо, принадлежавшее к одному полуссель и бывшее в одинаковых С нею в условиях материнства была ослица. Возник вопрос насчет ее пригодности, но был сделан опыт. Это было менее проблематично, чем древнее вскормление Ромула и Рема и оказалось также успешным. Когда эти подробности были окончены, на что ушел еще час, дверь отворилась, и тревожная толпа мужчин вошла вереницей. Возле низкой скамьи, на которой резко вырисовывалась из-под простыни фигура матери, стоял сосновый стол. На нем ящик из-под свечей, а в ящике, завернутой в ярко-красную фланель, лежал последний пришлец в шумный лагерь. Рядом со свечным ящиком была поставлена шляпа. Ее значение скоро определилось. «Джентльмены», — проговорил Стэмпи, причем в его тоне выражалось странное смешение авторитета с заискиванием экс-официо. «Джентльмены потрудятся проходить из передних дверей, вокруг стола и выходить в заднюю дверь. Желающим помочь сироте предлагается шляпа. Первый человек вошел в шляпе и снял ее оглянувшись кругом и, таким образом, невольно подал пример остальным. В такой среде добро и зло одинаково заразительны. Когда процессия началась, послышались комментарии, посыпались замечания, может быть, на стемпе, как на устроители торжества. Так вот он каков! Здоровый малый! И так далее. Приношения были характерны. Серебряная табакерка, дублон, револьвер, слиток золота, очень красиво вышитый носовой платок от игрока покерста бриллиантовая булавка, бриллиантовое кольцо, Библия от неизвестного, одна золотая шпора, серебряная чайная ложка с вензелем, увы, не того, кто пожертвовал, пара хирургических щипцов, ланцет, банковый билет в 5 фунтов и около 200 фунтов стерлингов мелкой монетой. Во все это время Стэмпи хранил такое же невозмутимое безмолвие, как мертвое возле него, и такую же серьезность, как новорожденный, лежавший по другую его сторону. Только одна случайность прервала однообразие курьезной процессии. Когда Кентек нагнулся над свечным ящиком, ребенок повернулся и в спазме боли схватился за его выставленный вперед палец. Кентек смутился. Что-то вроде краски пытался было выступить на его загорелом обветренном лице. «Ах, маленькое бестие!» — ворчнул он, освобождая палец, быть может, осторожнее и нежнее, чем казалось было ему свойственно. Он держал этот палец немного поодаль от других, отойдя в сторону и с любопытством его оглядывая. Осмотр привел к повторению оригинального отзыва о ребенке. Ему, условно, приятно было повторять, только палец схватил. Маленькая бестия. Лагерь не угомонился до четырех часов. Огонь горел в землянке, где сидел сторож, так как Стэмпи вовсе и не ложился спать в эту ночь, и Кентек так же. Он много пил и очень охотно рассказывал свое приключение, завершая его постоянно ругательным эпитетом. Ему казалось, что это ругательство снимало с него всякое несправедливое обвинение в чувствительности, а Кенток имел все слабости сильнейшего пола. Когда все разошлись спать, он сошел к реке и долго расхаживал по берегу, задумчиво посвистывая. Потом вернулся к лагерю, прошел мимо землянки, продолжая свистеть с демонстративным равнодушием. У большого красного дерева он остановился, вернулся и снова прошелся мимо землянки. На полпути к берегу он снова приостановился, снова вернулся и стукнул в дверь, отворил стемпи. — Ну что, каково? — спросил Кентек глядя мимо Стэмпи по направлению к свечному ящику. — Ничего, — отвечал Стэмпи. — Ничего не случилось? — Ничего. Наступило молчание, тягостное для обоих. Стэмпи держал дверь приоткрытой. Кенток приподнял палец, повертел им перед носом Стэмпи. — Ведь за палец схватил, маленькое бесте Пробормотал он и ушел. На следующий день сель похоронили. После того, как ее гроб зарыли по ту сторону холма, составился формальный митинг для обсуждения вопроса, что делать с ребенком. Решили единодушно и восторженно оставить его в лагере. Но возник оживленный спор относительно способа и возможности обеспечивать его потребности. Замечательно, что в этом оживленном споре не было, однако, вспышек той необузданности, которую обыкновенно отличались споры в шумном лагере. Типтон предложил отправить ребенка в Красную Собаку, поселок в сорока милях, где можно было достать женский уход. Но это несчастное предложение встретило сильную и единодушную оппозицию. Очевидно, что план, предлагавший разлуку с новым приобретением, не мог быть принят. — Кроме того, — заметил Том Райдер, — красные собаки или уходят его, или сбудут. Недоверие к честности других поселков было одной из характерных черт шумного лагеря. Введение кормилицы или няньки в лагерь было тоже встречено с недоверием. Было высказано, что порядочная женщина не согласилась бы переселиться в шумный лагерь, а что других нечего снова заводить. Этот недобрый намек на умершую мать, как ни был суров, был первую спазмой чувства приличия, первым симптомом возрождения лагеря. Стэмпи сам ничего не высказывал. Может быть, он ощущал некоторое стеснение вмешиваться в выбор возможного преемника по взятым им на себя обязанностям. Но когда его спрашивали, он утверждал, что он и Джинни, вышеупомянутые ослицы, могут взяться выкормить ребенка. В этом плане было что-то своеобразное, независимое и геройское нравившийся лагерю. Стемпи остался при прежней должности. За некоторыми вещами было послано в Сакраменто. — Смотри, — говорил казначей посланному, вручая ему мешок с золотым песком, — все, что они есть лучшего. Кружева, что вы были, понимаешь? И всякие оборки, и фолборки. А за ценой не стой. Черт с ней с ценой. Странно, но ребенок остался жив. Может быть, здоровый воздух горного лагеря вознаграждал за материальные недостатки. Природа приютила сироту у своей широкой груди. В свежем воздухе, пропитанном бальзамическими испарениями, возбуждающими и укрепляющими в одно и то же время, он находил пищу и питье или хорошо действовал утонченный химический аппарат, превращавший ослиное молоко в известь и фосфор. Стэмпи утверждал, что главная причина — ослица и хороший уход. — Мы со ослицей, — говорил он, — были для него отцом с матерью. Между тем прошел месяц, и явилась настойчивая необходимость дать ребенку имя. Он был вообще известен под кличками «Осленка», «Стемпова мальчугана», «Увяки» — намек на производимые им звуки, и даже под уменьшительным «Кентека» — «Маленькой бестией». Но все это было неопределенно и не удовлетворяло. Игроки и искатели фортуны вообще суеверны, и Окрст заявил однажды, что ребенок, несомненно, внес удачу в шумный лагерь. Несомненно, что в последнее время им всем особенно везло. На прозвище «Удача» они и остановились, прибавив спереди приставку «Томми» для большего удобства. Ни малейшего намека на мать, а отец был неизвестен. «Лучше, — промолвил философ Окерст, — пить круговую, чтобы никому не было обидно». Назначили день для крестин. Что такое подразумевалось под этой церемонией, может себе представить читатель, если уже составил какое-нибудь понятие о безнравственности и безверии шумного лагеря. Церемонимейстером был избран бостонец. Известный циник и балагур, с радостью ухватившийся за случай поглумиться и побалагурить. Он убил целых два дня на сочинение пародии на обряд крещения с пряной приправой местных намеков и острот. Он составил хоры и обучил их. Роль крестного отца должен был разыграть Сэнди Типтон. Процессия с развернутыми знаменами и музыкой двинулась от землянки к пародированному алтарю. Но когда ребёнка положили перед этим алтарём, Стэмпий неожиданно выступил вперёд и взволнованным голосом проговорил, метая вокруг молниеносные взоры. — Не в моём обычае портить чужое веселье, но мне кажется, что мы делаем не то, что следует. Наступило всеобщее молчание. Стэмпий воспользовался им, чтобы продолжать. — Мы собрались для того, чтобы окрестить ребёнка. Ну, я крестим, и уж если быть кому из нас его крестным, то, конечно, мне. Итак, объявляю тебя Томасом удачей, согласно законам Соединенных Штатов и Калифорнии, и да услышит меня Господь. В первый раз Божие имя было произнесено в лагере без богохульного сопоставления. Форма крещения была, пожалуй, комичнее той, которую умудрился придумать сатирик, но, странное дело, никто этого и не заметил, и никому не было смешно. Томми был окрещен так же серьезно, как крестят детей под христианской кровлей, и кричал, и был утешен, как быть следует. И, таким образом, началось перерождение шумного лагеря. Первые признаки преобразования появились в землянке, отведенной для Томми. Она содержалась в безукоризненной чистоте и опрятности. Ее вымыли, обшили досками, оклеили обоями. Центр ее составляла люлька из розового дерева, привезенная из-за восьмидесяти миль на муле. Заходившие взглянуть на житье, бытье, удачи выносили сильное впечатление из преобразованной землянки — Путливо распивочная поспешила вымыться сверху донизу и изукрасилась коврами и зеркалами. Обитатели лагеря оглянулись на себя и пришли к сознанию необходимости почиститься и подтянуться. Кроме того, Стэмпи наложил рот карантина на искавших чести и привилегии подержать на руках удачу. Это была жестокая обида для Кэнтика, который по беспечности широкой натуры и в привычках походной жизни пришел к воззрению на одежду как на вторую кожу, которая, как у змеи, должна сходить с плеч только под влиянием времени. Но и он, под неотразимым влиянием новых порядков, каждый вечер являлся в чистой рубашке и с лицом еще лоснившимся от омовений. Ни нравственные, ни санитарные условия не были забыты. Томми должен был постоянно спать, и потому не следовало его беспокоить шумом. Брань, крик и гам, доставившие лагерю его нелестную кличку, были формально запрещены на близком расстоянии от помещения ребенка. Все разговаривали шепотом или курили с индийской сыновитостью. Вокальная музыка не была запрещена, так как в ней предполагали успокоивающие свойства. И одна из песен в особенности сделалась популярной, как колыбельная песня. То была песенка, предложенная Джеком, английским матросом из австралийских колоний и состоявшая из заунывного повествования «О подвигах аритузы». Тон был минорный, и каждый куплет завершался протяжным припевом «На палубе аритузы». Трогательно было видеть Джека, как он держал удачу, раскачивая его со стороны на сторону в подражание корабельной качке и напевая эту морскую рапсодию. Своеобразность его раскачивания или продолжительность песни были причиной, В ней было 90 куплетов, и все они исполнялись добросовестнейшим образом до самого горького конца, но только колыбельная песня всегда достигала желанной цели. Во время ее исполнения все остальные лежали в растяжку под деревьями в теплых летних сумерках, покуривая трубки и подтягивая мелодичный припев. Смутное сознание, что в этом настоящее счастье распространилась по лагерю. — Хорошо, — говаривал в раздумье симмонс чудесно. И вспоминал о Гринвич. В длинные летние дни удачу выносили на прииск, где шумный лагерь рыл и промывал золотом. Там между деревьями подвешивали простыню и клали ребенка в импровизированный гамак, между тем, как взрослые работали внизу, в ямах. Гамак скрашивали цветами. Уголок, отведенный для него, был обсажен душистыми кустарниками, к которым прибавлялись разные приношения — ветки азалии, дикого жасмина и роскошные цветы «Лас-Марипозас». Поселенцы шумного лагеря вдруг пришли к сознанию, что в этих безделицах и пустяках есть и прелесть, и смысл, которых они раньше не замечали, беспечно попирая ногами. Щепотка блестящего песку, кусочек пестрого кварца, блестящий горный хрусталик — все стало красиво для просветленных глаз, и всё слагалось у ног. Удачи. Удивительно, сколько сокровищ оказалось в лесах и прибрежьях, годных для Томми. Окруженный игрушками, каких ни в сказке сказать, ни пером описать, Томми не мог не быть счастливым, хотя он весь был проникнут странной недетской серьезностью. Круглые серые глазки смотрели внимательно и задумчиво. Он всегда был спокоен и кроток. Однажды он выполз из люльки и упав головой вниз на мягкую землю, простоял ногами кверху, по крайней мере с пять минут с невозмутимой серьезностью. Его привели в надлежащее положение без малейшего с его стороны протеста. Я затрудняюсь приводить многие другие случаи, свидетельствовавшие о его необыкновенм уме, Так как пришлось бы черпать из рассказов слишком пристрастных лиц, многие из этих рассказов не были лишены некоторого оттенка мистицизма. Прибегает однажды Кентек, запахавшись от волнения и быстрой ходьбы, и говорит, — Иду я берегом, и вижу, на руке у него сидит птица, и они между собой разговаривают. Так спокойно и весело, как будто две одинаковые птички. Для него пели птицы, резвились белки, благоухали цветы. Природа была ему нянькой и товарищем, для него она пропускала сквозь листву золотые лучи, чтобы он мог ловить их ручонками. К нему гнала ветерок, полный ароматов, ему она кивала высокими деревьями, ласково и дремотно убаюкивая его жужжанием пчел и чириканьем птиц. Такова была золотая пора шумного лагеря. Счастливое, удачливое время. Золото намывалось неслыханно много, и все шло как по маслу. Соседние поселки дивились и завидовали. Шумный лагерь в гордом сознании своих преимуществ замкнулся в самом себе больше, чем когда-либо, подозрительно относясь к посторонним. Эмиграция не пользовалась никакими преимуществами, и чтобы окончательно оградить себя от вторжений, земля по ту сторону холмов была сплошь скуплена. Это обстоятельство и слухи о меткости револьверов сделали шумный лагерь неприкосновенным. Почтальон, единственная связь с окружающим миром, рассказывал чудеса о лагере. Окрестные поселки жадно выспрашивали и узнавали, что в шумном лагере проложена настоящая улица, и по обе ее стороны понастроены настоящие дома, окруженные цветниками, что живущие в этих домах моются два раза в день, а вечером после работы переодеваются во все чистое, и что у них есть идол, живой ребенок, которому они молятся и которого зовут своей удачей. Слухи росли и развивались. Предполагалось до весну построить гостиницу и пригласить на житё несколько приличных семейств для того, чтобы Томми не был лишён детского и женского общества. Уступка в пользу другого пола, дорого стоившая лагерю, могла быть объяснена только большой привязанностью к Томми. Зима 1851 года была достопамятна поселенцам долины и прибрежей. Сьеры засыпало глубокими снегами, горные ручьи стали реками, реки превратились в озера. Наступила весна, и все ложбины, все долины сделались шумными водопадами. В одну из ночей северный форк Вышел из берегов и затопил треугольную долину шумного лагеря. Воды хлынули, сокрушая деревья, смывая дома. Ночь была темная, и ничего нельзя было спасти. Когда занялось утро поселяне проведшие тяжелые часы мрака на холмах, увидели, что от ближайшего к берегу домика Стэмпи не осталось и следа. Выше около прииска был найден труп несчастного с темпи. Но гордость, надежда, радость и удача лагеря исчезла. Они вернулись было с разбитыми сердцами, как вдруг их окликнули с берега. То была спасительная лодка из соседнего поселка. сидевшие в ней подобрали милях в двух вниз по реке «Человека с ребенком, не знает ли их кто?» То был Кентек, страшно разбитый и изувеченный, но не выпустивший из рук удачи. Ребенок был мертв и холоден. «Он умер», — сказал кто-то. Кентек открыл глаза. умер Повторил он слабо. — Да, брат, и ты тоже умираешь. Кентек улыбнулся. — Умираю, — прошептал он. — Умираю. Он берет меня с собой. Скажи товарищам, что удача со мною. И сильный человек, ухватившись за слабого ребенка, как утопающий хватается за соломинку, поплыл с ним тою темную рекой, которая неудержимо неёт свои воды в неизведанное море.